Глава двадцать седьмая. Халли. Колено подрагивает из-за адреналина, бурлящего в крови. Я смотрю, как оно дергается, и ничего не могу с собой поделать. Наверное, это неплохой способ отвлечься, наблюдать за тем, как сдают нервы, и понимать, что ты не в силах их контролировать. Такое ощущение, что сейчас я вообще ничего не могу контролировать. Люк позвонил утром и сказал, что отвез отца в отделение неотложной помощи потому что два последних дня у него поднималась температура. Папу сразу же госпитализировали для обследования. Потому что при второй ремиссии рака крови обычная лихорадка или усталость могут сигнализировать о возможном рецидиве. Я очень хорошо помню тот день несколько лет назад, когда выяснилось, что рак вернулся. Отец так упорно боролся с ним в первый раз, и тут нам сказали, что ему придется проходить все заново. Надежда. Опасная штука. И я давно отучилась надеяться. К сожалению, в последние несколько недель я расслабилась. Позволила Надежде снова затеплиться в душе и поверила, что не только наконец-то заживу собственной жизнью, но и что Рио, возможно, будет со мной. Какая самонадеянность! Все, теперь с Надеждами покончено. Я эмоционально готовлюсь к тому, что рак папы вернулся, и говорю себе, что снова справлюсь, как уже было и в первый, и во второй разы. В каком-то смысле привыкаешь получать одни и те же плохие новости. Нет страха перед нависающей неизвестностью. Нет миллиона вопросов. Я уже знаю, что нужно делать. И эмоциональное напряжение, которое меня ожидает, тоже не в нове, Но также я научилась держать чувства под контролем, чтобы не сломаться и не дать страху взять вверх. Я разработаю план. Мы снова будем лечиться. Я справлюсь. Мне было всего девятнадцать, когда выяснилось, что отец болен. Единственным человеком, от которого я хотела получить утешение, был он сам. Потому что так это работает. Родители заботятся о детях. И вдруг я стала заботиться о нем. Мне хотелось плакать и делиться с ним своими страхами. Хотелось говорить обо всем, что меня беспокоит, и чтобы он меня утешал. Но он сам был напуган. Поэтому я притворилась, что мне не страшно. И притворяюсь до сих пор. В зоне ожидания царит жуткая тишина. Нас здесь только трое. Я, мой брат и его жена. Отец весь день на обследовании, поэтому Сара попросила няню посидеть с их сыном, чтобы быть рядом с мужем, пока мы ждем результатов. Я рада, что они есть друг у друга. И благодарна за то, что Люк находится здесь. За то, что все шесть часов, пока я добиралась сюда из Чикаго, был на связи и держал меня в курсе. Да. Болен наш общий отец, но опыт у нас с братом совершенно разный. Он проживал за пределами Штата и, в отличие от меня, не видел ежедневного ухудшения папиного состояния. Так что, в каком-то смысле, был от всего этого далек. Люк не бодрствовал у его постели после химиотерапии, не умолял его поесть, когда кусок не лез в горло. Поэтому я уверена, все это его шокирует. В конце концов... Он тоже научится управлять своими ожиданиями и жить, как на иголках. Они с Сарой сидят через ряд от меня. Люк положил руку жене на бедро и держится за нее, как за спасательный круг. А она успокаивающе поглаживает его по спине. Люк заметно напряжен, в то время как Сара воплощение силы и надежности. И я завидую им. Завидую тому, что у Люка есть подруга, на которую можно опереться. так кому он может рассказать, как ему страшно. Кому может выговориться? Я счастлива за него. Но вместе с тем завидую. Завидую тому, что за годы, которые я провела, заботясь об отце, он смог построить собственную жизнь и создать семью. А моя единственная компания на сегодня — сериал, идущий по телевизору. И он мне не нравится. Он слишком драматичен, когда хотелось бы чего-то прямо противоположного. И слишком выжимает эмоций, которых у меня нет в помине. Поэтому, раз в зоне ожидания никого, кроме нас, нет, я беру пульт и переключаю канал. Не знаю, что я ищу. По крайней мере, мне кажется, что не знаю, пока не натыкаюсь на случайный спортивный канал, где комментаторы обсуждают сегодняшний матч между Чикаго Рапторс и Бостон Бобкэтс. Мои мысли сразу переключаются на Рио. И это замечательная возможность отдохнуть от стресса. Я еще не прослушала голосовую почту, не ответила ни на одно из его сообщений, потому что была за рулем. Но где-то в глубине души у меня нет желания отвечать, потому что я не хочу ему врать. Тогда придется рассказать ему все, особенно если анализы подтвердят мои опасения. Все это время я избегала этой темы, но теперь не знаю, как быть дальше. Именно это удерживало меня от того, чтобы дать нам еще один шанс. Не то, чтобы я не хотела рассказать Рио о том, что происходило в моей жизни последние шесть лет. Я боюсь, что Рио, поняв хронологию событий, не сможет простить себя. Я не хочу причинять ему боль, а так будет. Схожу-ка я за кофе, пока мы ждем. Сара встает с места. Хали тебе принести? Я через силу улыбаюсь. Было бы здорово, спасибо. Она идет к выходу из зоны ожиданий и по пути сжимает мое плечо. Люк пересаживается на соседний стул, и мы оба смотрим на экран. Даже спустя столько времени все еще смотришь его игры. Он указывает на телевизор. Жалкое зрелище, да? Определенно. Я шлепаю его ладонью по плечу, но он только смеется. Шучу. Мы сидим в тишине, слушая, как комментаторы обсуждают матч между Бостоном и Чикаго. А потом Люк говорит. «Вообще-то, ты могла бы не приезжать. Я бы позвонил тебе, как только будут готовы результаты». Я мотаю головой. «Я не могла ждать, нужно было что-то сделать». «Да, понимаю». Голос у него измученный. «Честно говоря, я не представляю, как ты так долго справлялась в одиночку». Но на самом деле у меня не было выбора. Эти слова вертятся на языке, но сегодня брату и так плохо. Не стоит усугублять. И что касается Рапторс, говорит один из комментаторов, привлекая наше внимание. Форвард Виктор Томпсон пополнил список травмированных, а защитник Рио Де Лука сегодня не заявлен на игру. Это большой сюрприз, потому что Бостон — родной город Де Луки, и я знаю, что здесь у него целый фан-клуб, который ждал его выхода на лед. «Какого черта?» Я хватаю телефон, чтобы написать Рио сообщение, но не успеваю, потому что из боковой двери выходит папин онколог. Она курирует отца с первых дней лечения и направляется прямо к нам. При появлении врача мы с Люком встаем, ожидая новостей. Сара возвращается, ставит кофе на приставной столик и берет брата за руку. «Ну что, народ, долгий выдал седенек да?» говорит доктор Янг. Мы с Люком не отвечаем. Тогда сразу к делу. За эти полсекунды я успеваю подготовиться к удару, прежде чем скверная новость будет озвучена. «Анализы хорошие», — говорит доктор Янг. «Мы провели стандартную проверку, и ничто не указывает на рецидив». «О, слава богу!» Брат выдыхает, сцепляя руки за головой. «Значит, он в порядке?» «Да», — улыбается доктор Янг. «Температура снова в норме и не поднималась с тех пор, как он здесь, но у вашего отца есть признаки обезвоживания, поэтому я хочу оставить его на ночь, провести инфузионную терапию и понаблюдать». «Да, да, конечно». Люк тут же поворачивается к Саре и с чувством огромного облегчения обнимает ее. «Но я не позволяю себе поддаваться эйфории. Я сохраняю самообладание и задаю все уточняющие вопросы. Мне нужно быть уверенной в том, что с папой все действительно будет хорошо. Но даже получив необходимые ответы, я не смеюсь от радости. Просто улыбаюсь, когда говорю «Спасибо, доктор Янг». «Всегда рады, Хали. Но я пойду пообщаюсь с мистером Хартом. А к вам зашла на минутку, чтобы вас успокоить. Через некоторое время вы сможете его навестить». «Хорошо, спасибо». Люк и Сара снова обнимаются, разделяя ликующее чувство облегчения а я просто стою рядом, не зная, куда девать руки. Поэтому, чтобы не испытывать неловкости, пока брат и его жена переживают этот эмоциональный момент, я сосредоточиваюсь на экране телевизора. Но затем все мое внимание переключается на коридор, отделенный от зоны ожидания стеклянной стеной. По нему в направлении к нам движется мужчина в шапке бини. Он распахивает дверь и, оглядев помещение, замечает меня. И просто при виде Рио, стоящего в дверях больничной зоны ожидания, весь страх и стресс и накопленная усталость разом выплескиваются на поверхность так, как я никогда себе не позволяла. Он обеспокоен. Это видно по его выражению лица. Но в то же время испытывает облегчение и движим желанием защитить. Что он здесь делает? И что ему мешало добраться побыстрее? Должно быть, у меня шок, потому что ноги как ватные. Я хочу броситься ему навстречу, но не могу сдвинуться с места, словно приросла. Но мое оцепенение не преграда для Рио». Сделав три быстрых шага, он крепко обхватывает меня руками и прижимает к своей груди. «Ты в порядке?» — тихо спрашивает он, приникая губами к моему уху. Очевидно, шок попутно лишил меня способности говорить. «Чем тебе помочь?» — продолжает он, утыкаясь лицом мне в затылок. «Это. Мне нужно это». Мое тело тоже об этом знает. Оно тает в его объятиях, и все напряжение и стресс, которые я носила, в себе уходят. Потому что мне всегда было нужно именно это. Я делаю глубокий вдох, и, ощутив его запах, наконец прихожу в себя. И обнимаю Рио за талию, вцепляюсь в его фланелевую рубашку и, припав лицом к его груди, закрываю глаза. Хали, детка», — шепчет он, — «я с тобой». Рио буквально не понимает, что происходит, но все равно обнимает меня. Одной рукой гладит по волосам, другой прижимает мою голову к своей груди, точно он щит, за которым я могу укрыться. Может и так. У меня так много вопросов, и я уверена, что у него тоже. Я отстраняюсь, поднимаю голову и встречаюсь с ним взглядом. В его глазах читается такое беспокойство, какое, пожалуй, я никогда раньше в них не видела. «Ты как здесь?» Наконец спрашиваю я, сглатывая ком в горле. Мне позвонила Рен. Перед самым выездом из Чикаго Рен, как истинная соседка, спросила, куда я направляюсь. «Но у тебя же игра. Ты про мою работу? Я взял выходной, сослался на неотложные семейные дела. А мой агент отправил меня из Бостона ближайшим рейсом». «Неотложные семейные дела». «Но ведь эта игра имеет для тебя особую важность. Хали. «Сейчас мне нет никакого дела до этой игры. Это всего-навсего один матч из 82». «Это правда?» «Но мне казалось, что эта игра важнее остальных». Он проводит подушечкой большого пальца по моей скуле, запускает пальцы у волосы и смотрит на меня ищущим взглядом. «Ты как, нормально?» От одного этого вопроса мне хочется плакать, потому что Рио не расспрашивает о том, что происходит. Он не огорчен тем, что я не сказала, куда направляюсь, и тем, что без колебаний пропустил игру. Разве я могу сказать «нет»? Легкая улыбка появляется у него на губах. Да, Хал, ты вправе так сказать. Краем уха я слышу, как кто-то за моей спиной переминается с ноги на ногу. И лишь теперь вспоминаю, что в комнате мы не одни. Рио тоже улавливает движение и смотрит поверх моего плеча. Люк? Рио? Столь же сухим тоном отзывается брат. «Давай выйдем». Я беру его за руку и вывожу в коридор. Мимо идут люди, но все равно здесь более уединенно, чем в зоне ожидания, где брат готов развесить уши. «Чем я могу помочь?» — спрашивает он. «Ничем все нормально». Указываю большим пальцем через плечо. «Нам только что сообщили. Мне жаль, что ты зря сорвался с места, все в норме». Его глаза блуждают по моему лицу. «Но ты не в порядке». «Нет, я не в порядке. Я весь день на адреналине мчалась сюда, как на пожар ждала новостей. И теперь, получив их, чувствую, что подступает опустошение. Я качаю головой, тем самым давая понять, что я не в порядке. Как только я это признаю, глазам сразу подступают слезы. И это совершенная глупость, потому что ничего ужасного не случилось. «Иди сюда», — чуть слышно шепчет Рио, снова привлекая меня к себе. «Не знаю, почему плачу». Лепечу я, когда слезы уже текут ручьем. Он покачивается вместе со мной, поглаживает меня по спине ладонью и слушает. «Не знаю, что со мной не так. Я никогда не плачу из-за такого. Просто устала. Вот и все». «Уставать — это нормально», — нежным голосом говорит он. «И бояться тоже». От таких слов слезы начинают литься с удвоенной силой. «Потому что да». Именно так я провела последние шесть лет, но никому не могла об этом рассказать. Я не плачу на взрыт не трясусь всем телом, нет, ничего подобного. Просто тихо орошаю слезами его рубашку, даю им выход, и это приятно. Никто никогда не бывал здесь со мной, — говорю я, прижимаясь к его груди. Наверное, я просто переживаю из-за этого. Рука, гладившая меня по спине, замирает. Я должен был быть здесь с тобой. Дверь за моей спиной открывается, и я оглядываюсь. Это Люк высунул голову в коридор. Папа хочет тебя видеть. Хорошо, я сейчас приду. Я снова поворачиваюсь лицом к Рио и вижу поддержку в его улыбке. Он большими пальцами вытирает слезы с моих щек. Не торопись, я никуда не денусь. Слова сегодня не идут мне на ум, поэтому я снова киваю, чувствуя себя эмоционально переполненной его появлением и этим днем в целом. Рио совершенно не понимает, что происходит, и, кажется, его это устраивает. Его устраивает просто быть рядом со мной. Я обнимаю его за шею, притягиваю к себе и крепко целую. «Спасибо, что ты здесь». Он целует меня в ответ. «Где же еще мне быть, как не здесь?»